Глава ш е с т н а д ц а т а Фаржо после трагической смерти дочери отказался от должности Меркаарского-Лесничего. Впрочем, он всегда дурно исполнял эту должность. Общее мнение упрекало его в том, что он был главной причиной этого пагубного происшествия, и, несмотря на его видимое раскаяние, Никто не скрывал отвращение, которое он внушал. Однако или графиня де Боржак почтила последнюю просьбу Марион, или чье-нибудь таинственное влияние хлопотало за бывшего лесничего, он не был лишен места постыдным образом, как заслуживало его недостойное поведение. Напротив, ему дали убежище в замке, он надзирал за другими слугами, и ему давали занятия наименее трудные. Стало быть, его жизнь была бы очень приятна в его новом положении, если бы презрение, которое ему показывали при всяком случае, а может быть и его тайные угрызения, не возмущали его души. Даже физически Фаржо совершенно переменился. Его прежний румянец исчез, с полнота спала, Щеки обвисли, глаза потускнели. Вместо прежнего красивого мундира он носил теперь серую ливрею, которая висела на его исхудалом теле. Однако не нужно было иметь большую проницательность, чтобы видеть, что горе не сделало добрее этого человека. Его характер даже как будто стал брюзгливее, а его ненависть к другим – увеличивалось от презрения и ненависти, которые он испытывал к самому себе. Когда Легри вошел в кухню, Фаржо, сидевший у окна, встал и поклонился с мрачным видом. Молодой мещанин принял с ним тот фамильярный и покровительственный тон, которому он научился у л а р о ж б у а с с о «Здравствуйте, здравствуйте, Фаржо», — сказал он, — «Очень рад вас видеть. Но перейдем в маленькую гостиную. Там нам удобнее будет разговаривать. Мадам Ришар подаст нам туда две бутылки лучшего вина. В сию же минуту, не правда ли, мадам Ришар?» Трактирщица очень удивилась. «Столько же гордый с н и з ш и м и сколько раболепный с дворянами!» Легрини имел привычки обращаться таким образом с людьми, подобными Фаржо. Но друг барон, оказалось, не приметил действия, произведенного этим отступлением от его обыкновенной гордости. Он вошел в соседнюю комнату, и Фаржо последовал за ним машинально. Скоро тот и другой сидели перед столом, на котором красовались потребованные бутылки. л и г р и сначала засыпал посланного вопросами обо всех меркаарских жителях, которым он показывал необыкновенное расположение. Ему отвечали лаконическим холодным тоном и как будто остерегались его. Ему наскучила эта раздражительная осторожность, он схватил бутылку и наполнил стаканы золотистой жидкостью, которая разлила по всей комнате восхитительное благоухание. «Ну, форжо», — сказал Легри ласковым тоном, — «вы верно устали от этой утренней прогулки. Я думаю, вы не откажетесь выпить со мной». «Благодарю. Я дал себе слово не пить более вина». «Это хорошо для дурного вина деревенских кабаков. Но это вино с е н п е р е й с к о е Посмотрите». «Мадам Ришар славится этим вином во всей провинции!» «Попробуйте, говорю вам, один раз не беда, черт побери!» Форжо отворотился и повторил свой отказ. «Как вам угодно», — сказал Легри. Он поднес стакан губам и с наслаждением медленно втягивал драгоценный нектар. Бывший пьяница оставался равнодушным. Разговор продолжался. Один не уставал спрашивать, другой отвечал кратко и односложными словами. Легри узнал таким образом, что графиня де б а р ж а к верная своей доброй решимости, ни разу не надевала костюма амазонки после последней охоты в Меркаарском лесу. Что она не ездила более верхом, не выходила без миньяка и нескольких слуг. что она жила уединенно, казалась печальной и прочее. Несмотря на интерес этих подробностей, Легри не очень продвигался к цели данного ему поручения. Он придумывал средства искусно приступить к вопросу, но или случайно, или по расчету, ф а р ж о не подавал ему желанного случая, и время проходило без всякого результата. «Должно быть, его научили действовать таким образом», — думал Легри. «Или он действительно исправился от пьянства? Черт меня побери, если я знаю, как мне сладить с этим угрюмым стариком». Фаржо, которому без сомнения наскучила эта бесполезная болтовня, наконец встал. «Я отвечал на все, о чем вы меня спрашивали, мосье Легри». — сказал он. — В свою очередь, позвольте мне исполнять данное мне поручение. Могу я сообщить моим господам, что Ларош б о а с с о выздоравливает? — Вы можете даже сообщить им, что он совершенно выздоровел. Мой благородный друг поговаривает уже о том, что он скоро поедет верхом. — Это д о с т а и т удовольствие кавалеру д е м и н ь я к у который с нетерпением ждет, чтобы барон совсем оправился от своей раны. «Отчего это, Фаржо?» «Не знаю. И вы также, мосье Легри, здоровы и свежи. Стало быть, ваши попечения уже не нужны барону. Говорят, что вы то уезжаете отсюда, то приезжаете сюда». «Разве кавалер осведомляется также обо мне?» — спросил Легри с видом б е с п о к о й с т в а «Как же? Он занимается вами точно так же, как и бароном. Он расспрашивает, как нельзя, подробнее о нем, и о вас». «Слишком много чести». Дело вот в чем, любезный Фаржо. Барон не бережется, и силы медленно к нему возвращаются. Если б я не наблюдал постоянно за ним, чтобы не допустить его сделать какую-нибудь неосторожность... «Не торопитесь же сообщать благоприятные известия этому доброму кавалеру. Я надеюсь, что через две недели л а р о ж б у о с с о будет в состоянии держаться на ногах, и сам я освобожусь от всяких забот о нем». Легри рассчитывал, что он со своим другом прежде этого времени уже покинут окрестности Меркуара. «Я исполню это поручение». Отвечал Фаржо. Он хотел выйти. Легри, на минуту смутившийся от слишком живого участия, которое кавалер-доминьяк принимал в нем, вдруг вспомнил о настоящем положении дел. «Постойте еще минуту, мой добрый Фаржо!» Дружески продолжал он. «Я замечаю вас печаль, огорчающую меня. Я знаю ваше несчастье». и мне хотелось бы утешить вас. Скажите, Форжо, отчего вы так переменились? Разве вы несчастливы в Меркуаре? Разве к вашему несчастью не имеют того уважения, какого оно заслуживает?» Эти дружеские слова должны были бы произвести большое впечатление на Форжо, который всегда мрачный и угрюмый, Терзаемый угрызениями, не привык слышать слово о с о ч у в с т в и я Однако он отвечал с горечью. «Уважение? Какое уважение могут ко мне иметь? Там все меня обвиняют и презирают. Меня взяли в замок. Но это из жалости, а может быть, и из уважения к бедной покойнице». «Меня не любят. Я издохну, как собака под кустом, и никто обо мне не пожалеет. Потом...» — продолжал он свирепым тоном. «Разве я не заслужил всего этого, а, может быть, и худшего?» «Почему же? Разве вы виноваты, что бедная девушка непременно хотела бежать за вами в лес?» «Несмотря на настойчивые убеждения Гран-Пьера, разве вы сами побудили ее к этому неблагоразумному поступку? Это только один несчастный случай, который было бы несправедливо и нелепо приписывать вам». «Вы думаете? Это ваша мысль?» Спросил Форжо, выпрямившись и с неописуемым выражением радости. и Я уже говорил себе это, но другие, в особенности Меркарский аббат, уверяют противное. Садитесь и поговорим как добрые друзья. Те, которые стараются вас мучить, имеют, может быть, причину на это. Но люди беспристрастные, как я и мой достойный друг л а р о ж Буассо, Могут только сожалеть о вас. Виноват в этом только проклятый зверь, которого мы отыщем и убьем, когда выздоровеет барон. — О, позвольте мне помочь вам! Я вам помогу! — с жаром закричал Фаржо. — Я могу доставить вам с р е д с т в а напасть врасплох на этого гнусного зверя. Итак... Продолжал он совсем другим тоном. «Барон находит, что н е не в чем упрекать себя относительно того ужасного происшествия, которое лишило меня моей бедной дочери. Надо быть очень глупым или очень злым, чтобы думать противное. Но, повторяю, Фаржо, вам старались внушить эти вещи, чтобы извлечь из этого выгоду». Вы говорили мне, что м е р к а р с к и й аббат старается смутить вашу совесть незаслуженными упреками. — О, вы правы, — сказал Лесничий с выражением ненависти. — Этот аббат ожидал от меня чего-нибудь, и теперь я уверен, что он действовал по наущению фронтенакских бенедиктинцев. Но хотя я... «Почти обезумел от горести. Я был так же хитер, как и он, и он не добился того, чего хотел». «От чего он хотел, любезный Фаржо?» «Ничего, ничего». Легри понял, что он не должен спешить и, вернее, достигнет своей цели, если удвоит ловкость и терпение». «Я, заключая из всего этого, Фаржо», — продолжал он кротко, — «что с вами в м е р к а р е нехорошо обращаются. И я посоветовал бы вам немедленно оставить замок. Клянусь честью, вас, наконец, ведут с ума. Уже и теперь вас узнать нельзя. Прежде вы были таким веселым собеседником, а теперь живете как волк». Вы не смеетесь больше, не говорите. Цвет лица у вас бледный, а щеки впалые. Скажите, ф а р ж о мужчина ли вы? Разгладьте же ваши морщины, черт побери. Я предлагаю вам, — прибавил Легри, наполняя стаканы, — выпить за здоровье вы не откажетесь на этот раз. Ваши прелестные госпожи, благородные графини де Боржак». и за поражение интриганов, окружающих ее. Он подал полный стакан форжо, который взял его. «Я не могу отказаться выпить за это», — отвечал бывший лесничий. «Графиня д о Боржак была прекрасно расположена к моей несчастной дочери». «И хотя она не любит меня, она сожалела бы о вас, Фаржо, если бы к ней не приставали эти фронтенакские пройдохи. Черт их побери!» «От всего сердца желаю того же», — сказал Фаржо. И он опорожнил свой стакан. С этой минуты отец Марион сделался совсем другим человеком. Вероломное искусство соблазнителя восторжествовало, наконец, над его угрызениями. Колеблясь до сих пор между добром и злом, ф а р ж о весь повергнулся в зло. Разговор шепотом, но очень одушевленный, начался между новыми друзьями. ф а р ж о отказавшись от своей молчаливости, возвратил свои прежние лукавые инстинкты. Но если некоторые предложения пугали его, Легри удваивал красноречие, и Фаржо не мог устоять. Притом стакан наполнялся за стаканом. Фаржо уже не останавливался и хотел этим превосходным вином вознаградить себя за продолжительное воздержание от спиртуозных напитков. Две бутылки были опорожнены. Спросили две других, потом и еще других. Легри подавал пример, так что в конце заседания он был почти так же разгорячен, как и его собеседник. Результат этого разговора можно угадать. Малу-помалу полное согласие водворилось между собеседниками. Золото, наполнявшее карманы одного... перешло мало-помалу в карманы другого. Скоро Форжов, в свою очередь, вынул из кармана грязный бумажник, а из него бумагу, которую отдал Легри. Тот, бросив взгляд на эту бумагу, обнаружил необыкновенную радость. Наконец Форжов встал, шатаясь. — Чудесно! — закричал он. «Я не хочу печалиться, черт побери, я хочу еще пожить весело. Горесть убьет и кошку, черт возьми, ну, мосье л и г р и это решено. Я возвращаюсь в Меркар распрощаться с ними, потом вступлю в службу к барону, и все мы примемся отыскивать слугу ж а н о свидетельство которого важно в этом деле. Я беру на себя заставить его говорить, несмотря на его помешательство. Кроме того, он нам поможет без сомнения отыскать этого адского ж о в а д а н с к о г о зверя, который растерзал. Но об этом не надо думать. Еще одно слово, Легри. Уверены ли вы, что барон не отступится? Он сдержит все мои обещания, Фаржо, о т в е ч а ю вам за это. И если вам признаться, то я действую от его имени. Это его золото теперь бренчит в ваших карманах. Ступайте же и спешите воротиться, а пока выпьем в последний раз... «За здоровье вашего нового господина, барона де л а р о ж б у а с с о «Да, за здоровье барона!» — вскричал Фаржо и решительно опорожнил свой стакан. «Пусть он разобьет в прах всех этих злодеев-бенедиктинцев, а вместе с ними и этого лицемера Приора, который вздумал так гордиться передо мной!» А, а а теперь узнают, на что я способен. А тем-то Меркарским как я задам! Как позавидуют моему золоту этот долговязый кавалер, этот ханжа-маглар, эти лентяи-лакеи! Мне хочется поскорее посмотреть на это! Я ухожу». Они оба стояли. Фаржо бросился на шею к Легри, который, едва держась на ногах, чуть не упал. «Ах, Легри!» — вскричал Фаржо с умилением и даже проливая слезы. «Ты мой благодетель, мой товарищ, мой верный друг. Я был слеп, безумен, несчастен». Ты раскрыл мне глаза и ум. Ты возвратил мне радость в сердце. Мы преданы друг другу на жизнь и на смерть. Нам надо расстаться. Но я завтра же врачусь, и мы уже не расстанемся. Сколько чудесных бесед проведем мы вместе. Ну, пойдем со мной». «Я хочу, чтобы ты видел, как я езжу верхом!» Говоря таким образом, Фаржо взял под руку своего собутыльника и потащил его к двери. Таким образом прошли они нижнюю залу гостиницы, где находилась вдова р е ш а р и слуги. Легри, как нам известно, был одет очень щеголевато. По его шляпе с золотым г а л у н о м по его шелковому кафтану, кружевам, бантам, его приняли бы за настоящего джентльмена. Фаржо, напротив, со своей пошлой осанкой, неблагородным лицом и в поношенном костюме, представлял тип пьяницы самого низкого разряда. Поэтому, хотя у обоих лица были красны, а одежда растрепана, Такое сближение внушило прекрасные т р а к т и л ь щ и ц ы и ее служанкам сильное отвращение. Не тревожась этим безмолвным неодобрением, они дошли до двора гостиницы, где Фаржо сел на старую лошадь, на которой он приехал. Они обменялись еще несколькими дружескими словами, потом путешественник уехал, напевая свою любимую песню. Через минуту Легри бежал отдать л а р о ж б у а с с о отчет о результате данного ему поручения. Барон, кончавший завтрак, сначала нахмурил брови, увидев, в каком состоянии находится его поверенный. Но когда Легри рассказал ему подробности своего разговора с Фаржо, в особенности, когда показал ему важную бумагу, которую Лесничий никак не хотел отдать до этого дня, л а р о ж Буассо не мог удержаться от восторга. «На этот раз я поймал их!» — вскричал он с пылкостью. «Я заставлю этих дерзких бенедиктинцев провалиться сквозь землю!» «Обвинение в убийстве! Какое счастье!» «Одной угрозы разгласить это гнусное преступление...» «Будет достаточно для того, чтобы заставить их возвратить мне поместье Варена. И какую прекрасную роль буду я играть! Я как будто стану преследовать только мщение за своего убитого кузена. Мой гнев и моя ненависть к этим людям не могли ничего пожелать лучше». «Удивительно сделано, л ю б е з н о й Легри! Вы, кажется, не пощадили себя в битве. Столько храбрости обезоруживает меня. И вы будете иметь вашу часть в победе, обещаю вам. Пусть теперь этот толстяк-форжо доставит нам средство убить живоданского зверя. Прелестная владельница замка будет принадлежать вам... со всеми ее богатствами. Вы видите, что я не торгуюсь с вами за ваши услуги?» Может быть, в этом обещании барона заключалась ирония, но Легри, обыкновенная проницательность которого была притуплена в эту минуту, не приметил ее. «Прекрасно, Ларош Буассо!» — сказал он с жаром. Я узнаю, наконец, ваше обыкновенное великодушие. Предсказываю вам, все ваши желания исполнятся. п р у ч и т е это дело старику. Вы увидите, как он им воспользуется. Успех несомненен. Отец мой даст вперед, ручаясь вам за это. Я говорил вам, барон, что я буду иметь успех. И посмотрите, как я умею щадить ваше добро. «Я нашел способ сберечь эти десять лаэдоров от жадности Фаржо». Он подавал своей трепещущей рукой золотые монеты. Ларош Буасо отвернулся. «Не хочу я их», — возразил он с презрением. «Отдайте эти деньги Фаржо. Они принадлежат ему». «Вы...» «Не хотите?» — спросил Легри. «Однако случаются дни, когда у вас не бывает много денег, барон, и вы были бы рады иметь их в случае надобности. Я сберегу их для вас. Не надо быть так расточительным. Ах, любезный Ларош Буассо!» Продолжал он, вдруг переменив тон и развалившись в кресле. Вы не можете понять, какие жертвы налагает дружба. Поверите ли, что я унизился до того, что пил вместе с этим мужиком и обращался с ним как с товарищем? И это при Решар и ее служанках, которые посмеивались мне в лицо. Можно ли унижаться таким образом? Реакция продолжалась. Он залился слезами. «Иногда, унижаясь, возвышаются», — сказал барон. «Вы справитесь с фаржо, когда будете владельцем Меркарского замка».